Часть четвертая. Трикс сражается. Труден и опасен путь в подземных пещерах, если нет с тобой гнома-проводника. Широкий и удобный проход может в любой миг закончиться глухой стеной или оборваться в бездонную пропасть, в то время как верный путь на первый взгляд вызывает страх и кажется непроходимым. Грозят прорывом подводные реки, затаился в каменных пузырях горючий газ, ползают во тьме ядовитые безглазые твари. Накатывает уныние, в голову лезут страшные мысли. А не останемся ли мы здесь навсегда? Но если с тобой гном, можно быть спокойным. Во всяком случае, так сказала ребятам Груя, сопровождавшая их вместе со всей своей командой. «Мы запах газа вынюхиваем за тысячу шагов», — хвасталась она. «Шум воды за камнями слышим за двести. Любую ядовитую гадину во тьме ощущаем. Еще у нас прекрасное чувство направления». Мы не можем заблудиться. Ну и в конце концов у нас есть хорошие карты, а на каждом повороте мы рисуем стрелочку светящейся краской. Вышли они с самого раннего утра и до обеда шли по широким освещенным туннелям, иногда встречая других гномов. Потом перекусили холодным розбифом и горячим зеленым кофе. Ну а дальше путь пошел через места более заброшенные и дикие. Мы могли бы проложить к озеру русалок широченный проход, сказала Груя. Но они не любят шум и попросили нас оставить все так, как есть. Вы не беспокойтесь, здесь нетрудная дорога. Нетрудная дорога оказалась не такой уж и легкой. В двух местах пришлось идти по скальному карнизу над пропастью, в глубине которой багрово светилась текущая лава. Потом переходить через эту же пропасть по каменному мосту, довольно хлипкому на вид и к тому же без перил. Дальше Встретились два места, где нужно было идти на четвереньках, так низко опускался каменный свод и одно место, где пришлось ползти. К счастью, Тиана с утра благоразумно надела костюм ассасина, а не восхитившее гномов белое платье. Иначе оно быстро бы превратилось в черное рваное платье, а мало ли какие пророчества у гномов на этот счет. К счастью, после узкой щели, где всем было не по себе, путь стал легче. Вскоре ребята вышли в огромную пещеру, освещенную двумя громадными бронзовыми светильниками-статуями. Конечно же, это были все те же русалки, только высотой метров пять, изящно стоящие на своих рыбьих хвостах и держащие в одной руке пылающий газовый факел. Другой рукой русалки деликатно прикрывали обнаженные груди. Одна русалка улыбалась, другая оказалась печальной. — Эти сооружения имеют одновременно и утилитарные цели — осветить озеро русалок, — шепотом сообщила Груя и являются нашим почтительным даром, уважаемым подводным волшебницам. Две русалки символизируют две стороны магии, радостную и грустную. Сразу за статуями начиналось озеро русалок. Озеро как озеро, если честно. Именно таковы большинство подземных озер. С кристально чистой водой, которую не сразу заметишь даже при свете, и с чистым, незамусоренным берегом. Вода едва заметно колыхалась, лаская светлый чистый песок. Трикс опустил руку и поразился тому, какая она холодная. Совсем не как в том озере, куда они попали с лестницы. «Вот здесь будет наш лагерь», — Груя указала настоящие между статуями палатки. Те явно были установлены уже давно и основательно, с прочным металлическим каркасом на выровненной и выложенной камнем поверхности. Мальчики селятся налево, девочки направо. «А можно наоборот?» — поинтересовался Халанберь. «Можно». — кивнула Груя. — Никакой разницы между палатками нет. — А можно нам втроем поселиться в одной палатке? — смущенно спросила Тиана. — Я понимаю, это не очень принято, но ведь Халан — бери мой брат, а Трикс... Трикс — старый и верный друг. — А вы же все девушки, вы поселитесь в другой палатке. Груя помолчала, испытующе глядя на Тиану. Потом кивнула. — Располагайтесь, приводите себя в порядок. Через час мы позовем русалок. Трикс, халанд Береттиана разложили свои вещи. Впрочем, вначале Тиана воспользовалась верной боевой метлой и хорошенько вымела палатку. Внутри было довольно просторно, стоял десяток топчинов, так что каждый смог расположиться удобно. «Если нам удастся научиться у русалок магии, — рассуждал Трикс слух то это очень хорошо. Мы все станем великими волшебниками и изменим жизнь в мире к лучшему». «А если к худшему?» — скептически спросила Тиана. «Но мы же не злодеи и не дураки. Даже если мы станем всемогущими, мы никогда не станем завоевывать другие страны и повелевать всем миром. Вообще не станем использовать магию в личных целях. Мы только установим повсюду справедливые законы, покараем зло и накажем витамантов». Тиана кивнула, успокоенная. «Ага. А можно мне будет немножко, ну совсем немножко, наказать тех мальчишек, что меня обижали в Дилоне?» — спросил Халанбери. — Ну, если только немножко, — решил Трикс. — Я бы тоже кое-кого наказала, — с чувством произнесла Тиана. — Немножко. За то, что меня пытались отдать витамантам. — Я их тоже хочу наказать, — пылко сказал Трикс. Некоторое время все молчали, обдумывая появившиеся перспективы. Потом Трикс сказал. — Но это если получится. А если нет, то нам хотя бы надо ответить на вопрос гномов выяснить, почему они не умеют колдовать. Тогда мы получим помощь боевых големов и гномий скирт. И как-нибудь уж сумеем победить Алхазаба. Призыв русалок, как выяснилось, был настоящей церемонией. Вначале Груя открыла здоровенный баул, который несла с собой из города. Внутри баул оказался выложен сверкающей серебряной фольгой и заполнен рыбой. Это специальная сумка, пояснила Груя. У нее двойные стенки, между ними закладывается лед. Продукты внутри остаются холодными и не портятся очень долго. Она помолчала, глядя на рыбу, а потом спросила. — Как ты считаешь, твоему знакомому, который занимается всякой кухонной механикой, такая штука бы понравилась? — Наверняка, — ответил Трик, с кривя душой. Грой повеселила и, подхватив сумку, вышла к берегу озера, к тому месту, где были сооружены крепкие каменные мостки, выдающиеся шагов на десять. Там она торжественно выпрямилась, вытянув вперед руку скрепку, ухваченной за хвост рыбешкой. Все затаили дыхание. — Придите, о наши добрые, мудрые волшебницы! — воскликнула Груя. — Придите, мы взываем к вам! Некоторое время ничего не происходило. Потом где-то в глубине возник мерцающий голубовато-зеленый свет. Он стремительно приближался к поверхности, гномихи охнули, одна даже принялась аплодировать. Свет все близился и близился. Наконец, стали видны уже и очертания гибкого извивающегося тела. С громким плеском русалка вынырнула из воды, описав красивую дугу, пронеслась мимо Груи. В полете выхватила зубами рыбешку из ее руки и плавно ушла обратно на глубину. Теперь уже все гномихи принялись аплодировать. Груя достала новую рыбку. Тем временем русалка описала под водой круг и вынырнула снова, Рыбки с ней уже не было. Прыжок, хватит, прыжок, хватит. Так повторялось раза три или четыре. Наконец Груя опустила руку. Русалка пару раз выпрыгнула в холостую, потом очевидно поняла, что рыбки пока не предвидится. Она развернулась, отплыла была от берега, потом вернулась обратно и выбралась на камень, выступающий из воды в нескольких шагах от берега, где и уселась в красивой позе, Слегка повернув голову, опершись руками о валун и изящно свесив в воду сверкающий хвост. От русалочки шло приятное аквамариновое свечение, будто от позеленевшей бронзовой статуи в лучах солнца. — Это традиционный знак, что русалочка готова к общению! — прошептала одна из гномих. — О, милая русалочка! — воскликнула Груя. — Мы пришли к тебе, чтобы прикоснуться к твоей мудрости! Русалочка повернула белокурую голову и улыбнулась. Улыбка у нее была приятная, милая, только застрявшая в зубах чешуя выглядела немного неуместно. — Чего вы хотите, миленькие гномики? — ласково спросила русалка. — Вам надо что-нибудь наколдовать? Или вы хотите постигнуть искусство волшебства? — Мы привели своих друзей, милая русалочка! — воскликнула Груя. — Не могла бы ты поучить их волшебству? Ну а мы принесли тебе множество красивых украшений и свежие рыбки. «Рыбка — это хорошо!» Русалка оживилась. «Я с удовольствием поучу твоих друзей, маленький гномик. Прямо сейчас!» Груя обернулась, Трих скивнул. «Прямо сейчас!» Сказала Груя. «Вот они, трое наших гостей с поверхности, Умный, учтивый, и та, что носит белое платье, временами!» Взгляд русалки прошелся по ребятам. «Садитесь, гости с поверхности!» Учтиво сказала русалка. Ты — Трикс, ты — Тиана, ты — Халанбери по прозвищу Ага. — Подумаешь, — прошептал себе под нос Трикс, — обычное заклинание истины, и уже погромче спросил, — а куда садиться-то? — Конечно же, на эти чудесные плетеные стульчики, — хихикнула русалка.